Глава 25. В тот же самый день Анна позвонила Дженнис Олбани. «Это Анна Джослин. Послушай, не могла бы ты мне помочь?» «А что такое? Что я могу для тебя сделать?» «Понимаешь, вчера у меня была Лин. Я знаю, на прошлой неделе она приходила к тебе на чай. Она рассказывала об одной женщине, с которой я там познакомилась, а я по глупости забыла спросить ее имя». Мне интересно, не состоит ли эта женщина в родстве с людьми, которых я знала во Франции? Лин нет дома, а этот вопрос меня мучит. Ну, сам знаешь, сама знаешь, как это бывает. О, возможно, это мисс Силвер. Она разговаривала с Лин, и мне кажется, я услышала в разговоре твое имя. Она живет в Блэкхете? О, нет. Она живет в Монтегу Мэншенс, квартира 15. Затем, помолчав, она добавила, «Блэкхетти живет ее племянница». «А кто она такая?» «Ох, она душка! Прямо из прошлого века! Она носит расшитые бисером тапочки и сбитую челку. Но в своем деле это нечто изумительное». «А что это за дело?» «Она частный детектив». Анна перевела дыхание и согнулась над письменным столом. Перед глазами у нее поплыл туман. Сквозь него она услышала, как Дженнис рассказывает ей подробности убийства Майкла Харша. Отсылка к роману «Ключ». Они доходили до нее урывками с большим трудом. «Мисс Силвер была потрясающая!» Через некоторое время Анна сумела вымолвить. «Нет, она не та, о ком я подумала. Не знаю, почему мне пришло в голову, что это может быть она». Просто, знаешь, так иногда бывает. Кстати, не говори что я интересовалась. Она может счесть это странным. О, нет, не буду. Анна положила трубку, но еще долго не поднималась из-за стола. Позднее она отправилась на назначенную ей встречу. Подойдя к парикмахерской с ярко-синими занавесями и надписью «Фелис» над входом, она сразу же вошла внутрь. Пробормотав «У меня назначено к мистеру Феликсу», Она прошла мимо девушки за прилавком, затем между кабинками салона и отворила зеркальную дверь. Какое-то мгновение она, как Линдл, постояла в полумраке коридорчика, а затем направилась к полоске света, пробивавшейся и за находящейся напротив нее двери, открыла дверь и вошла, заслоняя руками глаза. Свет лился от настольной лампы с темным непрозрачным абажуром, повернутым так, чтобы оставлять дальнюю часть комнаты в тени и направлять ослепляющий конус света на дверь и на всякого, кто в нее входил. Поворачиваясь, чтобы убрать из-под све... из света глаза и убедиться, что замок на двери защелкнулся, она подумала, что за глупый трюк. Именно это произошло в прошлый раз. Я была ослеплена и не удостоверилась, что дверь закрыта. Надо ему об этом сказать. Она повернулась в сторону комнаты, снова заслонив глаза рукой и сказала раздраженно. «Вы не могли бы отвернуть от меня свет?» Комната была скудно обставлена. Квадратный ковер на полу, письменный стол, делящий пространство примерно на две половины, На дальней стороне простой стул с прямой спинкой, такой же стул по эту сторону стола и стоящая на столе электрическая лампа. На дальнем стуле в густой тени сидел мистер Феликс. Он поднял затянутую в перчатке руку и немного отвернул лампу. Теперь луч света лежал между ними. Если бы здесь присутствовал кто-то склонный к метафорам, то он мог бы сравнить этот луч с огненным мечом. Сев на ближайший стул, Анна посмотрела через этот луч и увидела очень немногого в сущности, не больше, чем видела на двух предыдущих собеседованиях – человека на стуле, выглящего громоздким в своем большом свободном пальто. Его руки были в перчатках. Это она увидела, когда он поворачивал лампу. У него были густые волосы, а когда он наклонился вперед, у нее возникло ощущение, что эти волосы рыжие. На нем были большие круглые очки. Кажется, затемненные, судя по тому, как они время от времени отражали освещаемую лучом выбеленную стену. Больше ничего ей уловить не удавалось, и она предпочла не пытаться. В этой игре не было ничего опаснее, чем знать слишком много. Она откинулась на стуле, отстраняясь от луча, и услышала голос. — Зачем вы пришли? Я за вами не посылал. Голос звучал, как хриплый шепот. Не было ничего похожего на акцент, только временами прорывались интонации, позволявшие предположить, что говоривший знаком еще с каким-то языком, кроме английского. А об этом у нее были свои соображения, но она прекрасно сознавала, что будет благоразумнее их не формулировать даже лично для себя. Лучше принимать то, что дают, делать то, что велят и не задавать вопросов. «Только вот было кое-что такое!» «Зачем вы это сделали?» – спросила она. «Я же сказала вам, что она безобидна!» «Так вы явились для этого? Задавать вопросы о том, что вас не касается?» Здесь ей следовало бы остановиться и оставить все как есть, но в ней закипал гнев. На какой-то момент ей стало все равно. Последние двое суток она люто его ненавидела. Ненавидела за то, что к ней нагрянула полиция, за то, что Джаан Телент свалилась ей как снег на голову и стала болтать при Филиппе, за Нелли Коллинс, которая в жизни не причинила никому зла. Вторая причина была, конечно, совершенно нелогичной, потому что этот человек вообще не знал о существовании Джан Телент, но логика имеет весьма малое отношение к первобытным инстинктам. Ненависть. Перекипела через край, и она сказала: Видимо, меня не касается и то, что вы навлекли на меня полицию. Вновь послушался тот же глухой голос. Объясните, что вы имеете в виду? Она проговорилась, что собирается со мной встретиться. Она обещала. Анна зло рассмеялась. Она проговорилась женщине в поезде. «Рассказала о том, что вырастила Энни Джойс, и о том, что просила меня о встрече». «Откуда вам это известно?» «Мне рассказала полиция». Не слишком уверенно ответила она. «Тут кроется что-то еще, и вы мне об этом сейчас расскажете. Кто та женщина?» Она заранее не решила, будет или нет рассказывать ему об этом. Теперь ей придется рассказать. Но она не станет рассказывать больше, чем требуется ей. Пусть сам выясняет остальное». «Это некая мисс Силвер», — ответила она с показной искренностью. «Вам об этом сказала полиция?» «Нет». «Мне сказала Линду Армитедж». После небольшой паузы он спросил. «Как она в это замешана? Она знает эту мисс Силвер?» «Она познакомилась с ней на званом ужине». «Откуда вам известно?» «Мне рассказала сама Линду». «Передайте мне каждое слово». Она повторила почти слово в слово то, что сказала ей Линда. Так что, видите, Нелли Коллинз все-таки проговорилась, и женщина, с которой она разговаривала, связана с полицией. Она рассказала полицейским, что, по словам Нелли Коллинз, та собиралась встретиться со мной под часами на вокзале Ватерлоу без четверти 4 в понедельник. И они, естественно, захотели все об этом знать. К счастью, я в тот день ни минуты не находилась одна, вплоть до одиннадцати вечера. Это потому, что вы следовали моим инструкциям, которые обеспечили вам этот... серию очень хороших алиби, — мягко сказал мистер Феликс. — Пожалуй, это убедит вас, насколько благоразумно подчиняться приказам и не задавать вопросов. Она сидела на стуле перед разделяющим их лучом света и обдумывала услышанное. Это было весьма убедительно. Ей было велено привести с собой в город Ави Фосет и продержать там до утра, затем пригласить Лилу, или, если не удастся, какую-нибудь еще подругу или родственницу, чтобы та пришла к ней на квартиру не позже трех часов дня и задержалась там до семи вечера. Было также правда и то, что она не задавала вопросов даже самой себе. Она подчинялась. И вот Нелли Коллинс умерла. Впрочем, какая разница, умерла или нет, одна какая-то маленькая женщина-болтушка. Мир залит кровью и пропитан горе. Невозможно жить чужими жизнями. Можно только отстаивать свои собственные интересы и бороться за выживание. «Что вы сказали полиции?» – спросил мистер Феликс. «Слово в слово». Когда она закончила, он кивнул. «Думаю, вы все сделали правильно. Маловероятно, что они вас опять потревожат, но есть один момент, которого я не понимаю. Это девушка Линдол. Что побудило ее заговорить с вами о Нелли Коллинз? Почему это показалось ей таким важным? Вот в чем вопрос». Показалось ли ей это важным? Вы передали мне ее слова, но мне нужно знать, как эти слова были сказаны. Вы передали мне разговор, но я хочу знать его атмосферу. Как вообще зашел разговор об этом? Было ли это упомянуто среди других предметов? Сначала одно, потом другое. А после вот это? Или же это Линдл специально пришла к вам, чтобы рассказать это? Анна облизнула губы. Она пришла, чтобы мне рассказать. А Она пришла рассказать вам, что познакомилась с кем-то, кто говорил о Нелли Коллинс? Кто сказал, что Нелли Коллинз приехала в Лондон встретиться с вами? «Да», — ответила Анна. «Это может оказаться серьезным», — услышала она его голос. «Прекратите говорить недомолвками и расскажите мне то, что я хочу знать. Не то, что она говорила, а как». Слова «ничто». Способ высказывания — все. Как именно она это сказала?» «Было ли это преподнесено как совпадение, или она вас подозревала?» Он поднял затянутую в перчатку руку, и свет вдруг вновь хлынул ей в лицо. «Не надо!» – вскрикнула она, а он засмеялся и сдвинул свет обратно. Она почувствовала жгучую злость, а вслед за ней страх. Она подумала о Линдл то же самое, что подумала о Нелли Коллинз. «Какое ей дело до какой-то девушки? Если она, Анна, ввязалась в это дело, то должна идти до конца. Если ты в состоянии твердо держаться на ногах, тебе повезло. Ты не можешь позволить себе беспокоиться о ком-то еще». И она спокойно ответила. «Вы мне не даете времени рассказать. Я ничего не утаиваю. Но я не хочу, чтобы вы придавали этому большее значение, чем следует. Судить об этом буду я, а для вас безопаснее ничего не утаивать». Я как раз собиралась вам рассказать. Так вот, Линдл видела меня, когда я входила сюда на прошлой неделе. Это было очень безответственно с вашей стороны. Продолжайте. Я ее не видела. Она была на другой стороне улицы. Линдл последовала за мной в парикмахерскую, не будучи уверенной, что это именно я. Она не видела моего лица, поэтому прошла в салон, чтобы посмотреть, нет ли меня в одной из кабинок. Она открыла дверь в конце зала и подошла вот к этой двери. Дверь не была захлопнута. За это вы должны поблагодарить ваш слепящий свет. Если бы вы не ослепили меня, когда я вошла, то я удостоверилась бы, что дверь надлежащим образом не закрыта. Линдл услышала, как я говорю. Почему вы не разрешаете мне написать Нелли Коллинс? Она совершенно безобидна. И услышала ваш ответ. Не вам судить об этом. Тогда Линдл испугалась и убежала. Рука в перчатке упала и вцепилась в край стола. Она узнала ваш голос? Это точно? Нет. Она только подумала, что это был мой голос. Она не была уверена. Я могла бы убедить ее, что все это какая-то ошибка, если бы она не повстречала у Олбини эту проклятую женщину и не узнала о том, что Нелли Коллинс поехала встретиться со мной. Скольким людям она об этом рассказала? Никому на вчерашний день. А откуда вы знаете? Анна едва заметно пожала плечами. Так она сказала. Дело в том, что она принадлежит тем людям, которые говорят правду. Я думаю, она не сумела бы солгать, даже если бы попыталась». Да и вряд ли бы стала пытаться что вы ей ответили я сразу же привела свои алиби в доказательство того что я не могла иметь ничего общего с несчастным случаем постигшим нелли Коллинс. я сказала что вся эта история чистый абсурд и она приняла меня за кого-то другого и я здорово ее пропесочила по поводу нежелательной шумихи которую мы уже пережили И по поводу того, насколько пагубно скажется на карьере Филиппа, если она пустит какие-то слухи о Нелли Она пообещала, что не скажет ни слова, и я считаю, что она действительно не станет этого делать. Почему? Потому что она влюблена в Филиппа. Он поднял руку от стола. А он в нее тоже влюблен? Уверена, что да. И вы говорите, что она не будет болтать? Она не сделает ничего, что повредило бы Филиппу. Он всем телом подался вперед. — Вы что, так глупый? Если она не расскажет никому другому, то расскажет ему. Анна рассмеялась. — О, нет, не расскажет. Во-первых, они друг с другом не видятся нигде, кроме как в лоне семьи. Видите ли, их отношения носили серьезный характер. Филипп вот-вот собирался к ней посвататься. Отсюда и его недовольство моим возвращением. Они страдают молча и надеются, что никто этого не замечает. А кроме того, Линдл была одной из подружек невесты на моей свадьбе и очень мне предана. Удивительно, но, думаю, она единственный человек, кто был искренне рад меня видеть. Она побежала через всю комнату и бросилась мне на шею. В тот момент она думала обо мне, а не о Филиппе. Что я считаю триум триумфом, а вы нет? Сколько ей лет? Резко спросил он. 20 или 21. Последовало молчание. Он опирался руками о свою голову, как бы в задумчивости. Когда молчание затянулось, она сказала. «Я думаю, что пока опасности нет. Она не расскажет Филиппу, потому что любила меня. И не расскажет никому другому, потому что любит Филиппа. Но все это зашло довольно далеко. Я больше не приду сюда». «Да». Это будет небезопасно. Надо устроиться... Да, все устроить по-другому. Вы получите инструкции. Я сказала, что дело зашло довольно далеко. Оно слишком опасно. Я не буду его продолжать. Не будете? Голос был тем же самым, глухим, лишь немногим громче шепота. Но от него по ее телу прошла дрожь. Человек по другую сторону луча поднял голову и посмотрел на нее. На какой-то момент стекла его очков отбросили слабое, зловещее мерцание. «Это слишком опасно», — повторила она. «Это не ваше дело. Ваше дело подчиняться приказам и не думать об опасности. В любой армии мира человек, который рассуждает таким образом, попадает под трибунал. Сдерживая себя, она сказала, — здесь Англия!» Его акцент усилился. «И это, по-вашему, меняет дело?» Она ничего не ответила. Когда молчание продлилось достаточно долго, он мягко произнес. Нелли Коллинз это не слишком помогло. Никто бы не догадался, что ей страшно. В какой-то момент ее даже замутило от страха, но внешне это никак не проявилось. У нее была большая практика скрывать свои чувства. Все долгие годы, когда она заставляла себя быть приятной и угождать, когда ее одолевала усталость, одолевала злость, когда она всем сердцем ненавидела свое вынужденное положение, и эти годы горького ученичества сейчас сослужили ей хорошую службу. А она смогла ответить без трепета. «Вы мне угрожаете?» А затем с, леч... с легчайшим из смешков. «Право же в этом нет нужды! К тому же это было бы глупо!» «Вы уверены, что я не могу быть глупым?» «Благодарю вас, леди Джослин. Но впредь будьте мудрее и не произносите таких слов. Они легко могут быть неверно поняты, а недоразумения всегда опасны. Я хочу верить, что вы ничего не подразумеваете, когда говорите, что не можете продолжать». Она прервала его, протянув руку и поддавшись всем телом вперед. «Подождите, я хочу, чтобы вы выслушали меня. Вы действительно неверно поняли то, что я сказала». Я сказала, что не могу продолжать, потому что это слишком опасно. Я не имела в виду, что боюсь. Я имела в виду, что на успех нет шансов. Я не знаю, что Филипп приносит домой, но он держит свой портфель запертым, а ключи на цепочке в кармане. Если он застанет меня посягающей на его бумаге, все будет кончено. Разве вы не видите, что я нахожусь на испытательном сроке? До некоторой степени он не верит. потому что я рассказала ему то, что его убедило, но в глубине души он выжидает. Он не верит мне до конца. Если я дам ему хоть малейший повод, он порвет со мной. Я хочу играть, наверняка. Позволить ему привыкнуть ко мне, почувствовать себя удобно и спокойно, сделать так, что он будет во мне нуждаться, дать ему время преодолеть его увлечение Линдл. В конце концов, когда-то он меня влюбился, так почему бы ему не влюбиться снова? А тогда вы сможете меня использовать. Если человек тебя влюблен, из него можно вытянуть почти все. Она знала, что находится под долгим, пристальным и испытующим взглядом. Наконец он сказал. «Отсрочка? Скажем, на полгода, так? Да-да. Полгода на то, чтобы вы как следует окопались». — На то, чтобы создали такой комфорт Филиппу Джослину, что он вас влюбится? — Да. — А в продолжении этих шести месяцев все остановится и будет вас дожидаться? Своей неуклюжей рукой в перчатке он сделал по столу резкое движение слева направо и сказал по-немецки. — Чушь! Это единственное грубое слово было как удар в лицо. Пожалуй, оно не имеет себе равных своей вопиющей безапелляционности. Ее слова он назвал вздором, чушью, но ни один язык не имеет для этого столь грубого выражения. Тогда она поняла, что сделала свой ход и проиграла. Но вместо того, чтобы испугаться, начала злиться. Лучше бы он ей не угрожал, лучше бы не доводил до крайности. Человек по другую сторону стала наблюдал за ней. «Давайте говорить разумно», — сказал он. «Вы сделаете то, что вам приказывают, и будете впредь продолжать это делать. Вот ваше задание». Он подтолкнул к ней маленький сверточек. «Вы снимите слепок с того ключа. Вы будете осторожны, чтобы не оставить налипших кусочков воска на выемках, как неловкий преступник из детективного романа. Вы сделаете это сегодня вечером». «Я не могу! Он держит ключ при себе!» Но он ведь спит, не так ли? В этом свертке таблетки, а также воск. Если вы положите две таблетки ему в кофе, то сегодня ночью он будет спать очень крепко. Пока у вас будет ключ, вы откроете его кейс и сфотографируете документы. Фотокамера у вас есть, бояться вам нечего, он не проснется. На следующее утро, как только Джослин выйдет из квартиры, вы отправитесь за покупками. На полпути по лестнице вы встретите поднимающегося вверх человека. Как раз перед тем, как поравняться с вами, он споткнется, потеряет равновесие и упадет на колени. Вы наклон наклонитесь к нему, чтобы помочь, а он поблагодарит вас и скажет, ничего страшного, я получил худшую травму в далеком семьдесят восьмом». Затем вы уроните свой сверток с пленками и оттисками ключей, а он его подберет. — Вы пойдете дальше и отправитесь по магазинам. Ее гнев перерос в решимость. Он просит ее выбросить все на ветер, ведь это задание не сойдет ей с рук. У нее было твердое убеждение, что этот номер ей не удастся. Так она и сказала. — Я не могу этого сделать. Это просто приведет к провалу. Вы не знаете Филиппа, а я знаю. Под своей холодной маской этот человек горячий, с моментальной реакцией. А от него ничто не укроется. Он видит насквозь, а чего не видит, то чувствует. Недостаточно следить за тем, как ты выглядишь и что говоришь. Мне приходится тщательно следить за тем, что я думаю. Могу сказать вам, что нелегко находиться с ним наедине. Если бы мне предстояло вернуться домой, имея в голове все эти замыслы, он бы почуял. Затененные очки опять блеснули. Хотел бы я знать, насколько убедительно то, что вы говорите. Я также начинаю спрашивать себя, откуда вам столько известно о Филиппе Джослине, и задаваться вопросом, не оказались ли вы настолько глупы, чтобы в него влюбиться. Конечно, нет. Как только слова слетели с ее уст, она уже поняла, что сказала их слишком быстро. Она услышала свой собственный голос, и интонация была неверной. Такая интонация его не убедит. Она бы и не убедила никого. «Так значит, да!» – прошептал он. «Но все равно вы сделаете то, что вам приказано». «Нет, дело не в этом. Вы ошибаетесь. Я говорю вам правду. Вам не принесет пользы, если я попытаюсь и потерплю провал. Если он меня раскусит, второго шанса уже не будет. Вы это знаете. Какая вам от этого польза? Почему он должен вас раскусить?» «Что вы такого сделали или сказали? Что вы от меня утаиваете? Если он вас подозревает, то откуда у него эти подозрения?» «Отвечайте немедленно!» Теперь она сидела прямо, с чуть откинутой назад головой, как бы стараясь дистанцироваться от него. Он захватил ее врасплох. Ее мысли бежали в разные стороны. «Почему я так сказала? Если он думает, что Филипп подозревает, то не станет рисковать и оставит меня в покое? — Я не знаю. Возможно, нет. Возможно, я не в силах решить. И вновь прозвучал этот голос, похожий на шепот, гнетущий, как крадущийся промозглый ветер. — Он вас подозревает? — Не знаю, — ответила она, борясь с умятицей мыслей. — Совершенно бесполезно мне лгать. Что-то заставило его подозревать вас. «Я не знаю». Слова будто выскакивали, помимо ее воли. У нее не находилось других. «Я сказал, что бесполезно мне лгать. Что-то произошло. Вы расскажете мне, что именно?» Она подумала, «Если я сейчас позволю ему меня подавить, все кончено». Именно инстинкт самосохранения снова придал ей храбрости, Приклеил на уста улыбку и сообщил ее голосу иную интонацию. «Прошу вас, прошу вас, вы просто меня пугаете! Но вы правы, кое-что было. Я еще не вполне поняла, что именно. Но именно поэтому я не хочу ничего предпринимать прямо сейчас. Что произошло?» Она уже взяла себя в руки и непринужденно продолжала. «В сущности, ничего особенного, так один пустяк». Но, впрочем, судите сами. Вчера вечером ко мне в гости зашла одна девушка. Подружка невесты на моей свадьбе. Ужасная дура. Она стала болтать о моем дневнике. Что она сказала? Сказала, что я имела обыкновение записывать дневник буквально все. Даже такие вещи, которые никто не записывает. Она опять рассмеялась. Спросила Филиппа, показываю ли я ему, что пишу. А он? Он смотрел на меня. Ее голос при этих словах сник. — Как именно? — Я не знаю. — Он смотрел так, будто вас подозревает? Ее снова одолела злость. — Говорю вам, не знаю. Если вы целый век будете меня спрашивать, я все равно не буду знать. Но повторяю, сейчас не лучшее время для серьезного шага. После визита этой девушки что-то изменилось. Я не знаю, что именно она сделала, но она как-то повлияла на сознание Филиппа. Я чувствую, что его внимание опять сфокусировано на мне, как было в начале. Вот, вы хотели правду, и вы ее получили. Подходящее ли сейчас время что-то начинать? Оставляю это на ваше усмотрение. Нет, пожалуй, нет, сказал он. «Почему вы не рассказали мне об этом вначале? Вы ждали, пока я сам это из вас вытяну. Вы говорите, что это пустяк. Вы действительно так думаете? Надеетесь, я поверю, что для вас это пустяк? Вы держали это при себе до последнего, а потом рассказали лишь потому, что надеетесь заставить меня изменить мое решение. А сейчас я скажу, почему вы всеми силами стараетесь заставить меня изменить решение». Вы ощутили себя очень удобно в роли леди Джослин. У вас есть положение, много денег, муж, очень перспективный молодой человек. Вы имеете, по сути, все, что вам нужно. И у вас нет в сущности никакого побудительного мотива что-то делать. Вам бы хотелось сидеть сложа руки и наслаждаться всеми этими дарами. Я попрошу вас не забывать, что вы их еще не заработали. Те, кто обеспечил вам все эти прекрасные вещи, могут так же легко отобрать их у вас. И этим все сказано. А теперь слушайте меня. Полиция больше не будет вас беспокоить. Они убеждены, что с Коллинс Коллинз произошел, как вы сказали, несчастный случай. Некая женщина, живущая в Руислипе, явилась полиции, чтобы заявить, что была знакома с ней много лет и часто приглашала ее в гости. Это весьма убедительно, как вы, безусловно, согласитесь. Полицейские теперь удовлетворятся тем, что все разговоры Нелли Коллинз в поезде были просто результатом ее желания оказаться в центре внимания, а на самом деле она действительно ехала в Руислип повидать свою подругу. Она смотрела на него, но видела только темную громоздкую фигуру, гриву волос, недворазличимое поблескивание затененных очков. Она медленно произнесла. «Вы так думаете? Полагаю, вы все это устроили. Это не ваше дело», — очередной раз повторил он. «Вот инструкции. Вы снимите слепки с ключа, но не станете рисковать и делать снимки, пока не отыщите шифр. Он должен быть скопирован или сфотографирован. Однако, если у Филиппа будут какие-то подозрения, вы не станете его искать. Где вы храните дневник? Он надежно спрятан». Вам лучше положить его в наш банк. Нет, я должна иметь его при себе. Он не стал настаивать. Вместо этого он отрывисто сказал. Вы получили указания и обязательно выполните их. Наступила пауза, после которой она ответила. Я не могу этого сделать.